Она, может быть, найдет тогда возможным порвать жизнь с мужем и вступить со своими капиталами в незапятнанную фирму «Парчевский», «Приперенчев» и компания. А в дальнейшем, надо полагать, офицеришка сопьется, тогда, пожалуй, можно будет офицеришки и киселя подзад. Нина получает от Парчевского четвертое письмо, но с ответом медлит, писать не хочет». Меж тем подходила масленица. Дни стали лучезарной, кругом звенит копель. а ночами все небо в звездах, и расслабевший Дед Мороз, предчувствуя скорую свою кончину, старается напоследок щипануть людишек то за уши, то за нас. Масленица. Какое странное полуязыческое слово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 и от мужа. Встань над ним. Зачинай свое дело небольшое. Спасибо мудрому Прову на совете. Теперь она имеет крупные козыри в руках, чтобы бить любую карту мужа. Муж рыл для рабочих новые землянки. Нина строила на свои средства светлые бараки. Муж, с согласия губернатора,